Вознесение Господне – праздник радости. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 51 по 53. Христос вознесся, и что же осталось у тех, кого Он утешил Своим воскресением и снова покинул? Чисто по-человечески грустен день прощания с Ним. Он был рядом в плоти, Его рук можно было коснуться, голос услышать, встретиться взглядом, увидеть улыбку, а теперь нельзя. Память о Его голосе, о каждом прикосновении отныне станут бесценными жемчужинами, которые апостолы будут перебирать и раздавать уже своим ученикам. Но почему-то мне кажется, что, говоря друг другу «помнишь, а помнишь, они ни разу не сказали этого с тоской потери». Нет, они говорили о нем с предвкушением встречи, с радостным ожиданием и нетерпением. И это предвкушение затмевало любую печаль о расставании когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 51-52. И эта радость, упомянутая в Евангелии, такая нелогичная, такая странная в микрозлуке, делает все очень достоверным. Нельзя придумать такую радость, потому что она не придумывается не выводится из обычных человеческих чувств при расставании. Она неправильная, неестественна по нашим меркам, и именно поэтому достойна веры. Он один мог вдохнуть в своих учеников тепло такой радости, вдохновить их даже своим уходом, из смерти сотворить воскресение, из распятия худшего человеческого деяния спасения грешников, из разлуки радость. Так может только он. Я вернулся, радуйтесь, я ухожу, радуйтесь, радуйтесь, потому что это делаю я. И что бы я ни делал, я делаю это ради вас. Верьте мне и радуйтесь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Говорит он ученикам на Тайной Вечере. Смотрите, он не сказал «Увидите меня, и возрадуется сердце ваше». Он говорит «Я увижу вас, и вы обрадуетесь». Он не просто причина, он еще и источник нашей радости, ее даритель. Она рождается в нас от того, что делает он. И он защитник, никто не отнимет, ни внешне, ни мы сами. О. Он знает, как легко мы лишаем себя радости, как просто ее теряем в сомнениях, недоверчивости, ощущении ее неположенности нам, как часто сами себя бьем по руке, тянущей к губам чашу радости. Но радости нашей никто не отнимет у нас, даже мы сами себя ее не лишим. Он не позволит. Боже, дай быть сопричастником радости твоих апостолов, которые вернулись в Иерусалим, не утирая слезы, а радуясь. И не просто, а великой радостью. Нет, не опустела без тебя земля, а наполнились тобой небеса. Нет, твой уход ничего не отнял, а исполнил мир радостью о том, что все сбылось, и все только начинается. Нет, не печаль разлуки, а предвкушение встречи и апостолы не глядят с тоской в небо а радостно идут в город чтобы служить тебе ты уходишь и с твоим уходом становишься ближе еще ближе чем сидя на закате у костра за рыбой и за медом потому что было это а будет еще больше ты не оставил ты вознёсся и взял с собой сердца и души помыслы и надежды любящих тебя а где мы если не там, где наши сердца и мысли, души и надежды. Твой уход — это обещание встречи. А что может быть радостнее такого обещания? Только сама встреча.